когда казалось, что он вот-вот подденет Маккомбера на рога, и попала своему мужу в череп, дюйма на два выше основания, немного сбоку. Фрэнсис Маккомбер лежал ничком всего в двух ярдах от того места, где лежал на боку Буйвол. Его жена стояла над ним на коленях, а рядом с ней был Уилсон. «Эх, не нужно его переворачивать», — сказал Уилсон. Женщина истерически плакала. «Пойдите, сядьте в автомобиль», — сказал Уилсон. «Где ружье?» Она покачала головой, на лице ее застыла гримаса. Туземец поднял с земли ружье. «Положи на место», — сказал Уилсон и прибавил. «Сходи за Абдулой, пусть будет свидетелем, как произошло несчастье». Он опустился на колени, достал из кармана платок и накрыл им коротко стриженную голову Фрэнсиса Макомбера. Кровь впитывалась в сухую, рыхлую землю. Уилсон встал и увидел лежащего на боку буйвола. Ноги его были вытянуты, по брюху между редкими волосами ползали клещи. «А хорош, черт его дери!» автоматически отметил его мозг. «Никак не меньше 50 дюймов!» Он крикнул шофера и велел ему накрыть мертвого пледом. И остаться возле него Потом пошел к автомобилю, где женщина плакала, забившись в угол Ну и натворили вы дел, сказал он совершенно безучастно А он бы вас непременно бросил Перестаньте, сказала она Конечно, это несчастный случай, сказал он, я-то знаю Перестаньте, сказала она Не тревожьтесь, сказал он «Предстоят кое-какие неприятности, но я распоряжусь, чтобы сделали несколько снимков, которые очень пригодятся на дознании. Ружьеносцы и шофер тоже выступят как свидетели. Вам решительно нечего бояться». «Перестаньте», — сказала она. «Будет много возни», — сказал он. «Придется отправить грузовик на озеро, чтобы оттуда по радио вызвали самолет, который заберет нас всех троих в Найроби». «Почему вы его не отравили?»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 Пожалуйста, перестань. Так ты лучше, сказал Уилсон. Пожалуйста, это много лучше. Теперь я перестану.